Глава 21. Кто в доме главный кобель? Взросление Кубы это практически непрекращающаяся борьба за лидерство, даже с мамой и папой, за доминирование во всём. "Я на тебя женюсь", заявил мне как-то Куба после завтрака, в очередной раз пристраиваясь к моей ноге. "Ну, во-первых, отцепись от моей ноги, а во-вторых, так делать нельзя. Как нельзя?" «Вот так, как ты делаешь, это неприлично, но у меня очень хочется!» «Ты воспитанная собака, а значит, должен уметь сдерживать свои хотелки!» В очередной раз мне пришлось надевать маску у строгой воспитательницы. «Фу, какая ты! Пойду к папе жениться! Он добрый, он мне за это бычий хрен купит! А ты жадная, у тебя только таблетку и дождешься!» «Ну, иди, иди, а я отсюда посмотрю, как вы там жениться будете!» Коба поскакал в большую комнату, где папа смотрел свой любимый бесконечно терял след по пятому каналу. Я неторопливо домываю на кухне посуду и прислушиваюсь. Сначала было тихо, потом донеслись обычные папины муси-пуси. Типа, ой, какой же он хороший! Вот хитрый какой, подумала я. Внимание отвлекает, что папка впала в умиление. Ничего у тебя не выйдет, не старайся. Пошла посмотреть на бесплатный цирк. Куба, забравшись на диван, боролся за место, где уже сидел надёжный папкин зад. Но Кубе нужно было именно это место, а не оставшиеся свободными 3 квадратных метра дивана. Он нападал на Этика со всех доступных сторон, рыча и кусая понорошку то руку, то ногу, то за бок, то за шею. Подобное кусание больше похоже на щекотку, чем на собачью агрессию. Сцена в зале была примерно такая. Эдик громко хохотал, полковник Рогозина с патологоанатомом Антоновой с интересом разглядывали дырки в черепе покойника, Куба с воплями скакал по дивану. Семейная идиллия, что еще желать? Разочаровавшись в надеждах на бесплатный цирк, я вернулась на кухню к своим кастрюлям. И тут раздался вопль. «Это что еще такое? А ну, брысь отсюда! Ишь, кобелина какой! Я в этом доме главный кобель, а не ты!» Дальше был слышен грохот упавшего с дивана дела и конский топот, буксующих на одном месте лап. Куба Пулей влетел на кухню, вскочил на свое место на угловом диванчике и с вытаращенными глазами уставился на меня. «Ну что, как же нитьба?» — сихицей поинтересовалась я, хотя так и подмывала просто от души рассмеяться. Представь, он меня прогнал. А ты чего ждал? Он что, тоже кабель? Вы пытался с ходу переварить открытое ребёнка? Ну, как бы да, и он главный в этом доме. А мне что делать? Куба выглядел растерянным. Не на чужих же мне жениться, чужие кусаются. Пока об этом рано говорить, Куба. Пока ты не научишься сдерживать свои хотелки, ни о какой женитьбе не может быть и речи, понимаешь? Менторский тон мне давался нелегко. «Не понимаю. Если я хочу есть, я же ем. Если я хочу в туалет, я же писаю». «Ну, без подробностей, пожалуйста. Ты забыла о выдержке. Когда ты хочешь есть, ты сначала ждёшь разрешения на приём пищи, так? Захотев в туалет, ты тоже ждёшь, когда мы тебя выведем на улицу, правильно?» «Ну да». «Точно так же, когда тебе захочется жениться, ты будешь ждать разрешения. Просто нужно поработать над собой, у тебя всё получится». «Опять работать, а жить когда?» Жить всегда. Работа это жизнь. Не ворчи, иди сюда, дам тебе яблочко. Давай, яблочко я люблю. И неудавшийся герой-любовник резво забыл о своих хотелках, потому что за яблочко куба готов продать всё на свете. А пока тот хрустел, я присела рядом на кухонный диванчик. Запомни, зайка. Папа в нашем доме будет главным всегда. Он тебя кормит, зарабатывает деньги на все твои капризы. Он отличный специалист своего дела. Благодаря ему бесперебойно работают камеры в нашем городе. Его уважают многие люди. А ты просто морального права не имеешь так фамильярно вести себя с папой. Так что подумай хорошенько над своим поведением. Глаза любителя яблок были внимательны. Чавканье было задумчивым. Глаза и чавканье сейчас всё чаще выдают, о чём думает подрастающий парень. Какие глобальные вопросы бытия его начали волновать. Темы доминирования и межполовых взаимоотношений с языка у него не сходят. Вот опять суетиться в нетерпении. Ту скоро, мам, Холя уже вышла. Слышишь, она лает во дворе. Всё, надевай ошейник. Не крутись, а то твоя Холя ускачет быстрее тебя. Я тебе говорил, что я её люблю. Мы поражанемся. «Куда наш папка опять пакеты сунул? Куба, где пакетики для какашек?» «Мы пожанимся, говорю! Пакеты в ящики с ключами!» «Сто раз просила не класть пакеты в ящик! Хоть кол на голове этому папе тиши! Что за балбес такой?» «Ты меня слышишь?» Куба позволил мне первой выйти в подъезд и закрыть за собой дверь. «Слышу! Иди рядом! Иди с правой стороны, с левой у меня поручень!» «Мы пожанимся, говорю!» Куба старательно шагает возле моей правой ноги, но внизу лестница все равно привычно перескакивает через две последние ступени и тянет меня к выходу. Не тянуть. Голдены с коргами не женятся. Голдены женятся с голденами, а корги с коргами. Закон такой, понял? А Моха мне сказала, что нет разницы, у кого какая порода. Главное, чтобы жених и невеста были. Мы с тобой на эту тему потом поговорим, ладно? Вон твоя Холли, иди ты гоняй. Халка, что я вышел, и Куба помчался догонять рыжую пухленькую подружку. Поскольку Куба помчался со всех ног, то и я помчалась за ним, потому что с поводка я его не спускаю. Непрошеная ещё моё ОРЗ сразу дало о себе знать. Сердце заколотилось, в голове зашумело, в глазах потемнело, пришлось останавливаться и тормозить резового пса. Спасибо Холли, которая услышала лай Кубы и сама кинулась нам навстречу. За ней подошла и ее хозяйка Ирина. Дав собакам побеситься, мы с Ириной немного поболтали о том, о сём. Пёсы тем временем выясняли, кто в их будущей семье будет главный. «Я главный! Я мужик! Я буду главный!» Коба оседлал толстую спинку подружки. «Ты младше, поэтому не можешь быть главным! Слазь!» Корки, извернувшись,กระмаздиллась на Голдуна, который тут же перевернулся на спину и начал всеми лапами крутить велосипед, скидывая с себя рыжую невесту. "Ты, девчонка, ты должна меня слушаться. Моя мама всегда папу слушается. Ага, сейчас. Лежу я тут главное". Ну и ладно. Ковв вскочил, отряхнулся и неожиданно сделал подозрительное движение, напоминающее позу орла. Мне пришлось срочно тащить орла в за кусты. Эй, не здесь, не здесь бегом на травку, на газончик. Тут уже я понеслась, а Куба в позе царя птиц тащился за мной как баржа за буксиром, вспахивая асфальт всеми четырьмя лапами. Ну, по крайней мере, когти сточим, и то польза. До газончика однако дотащились. Фух, молодец, Кубочка, успел. Это мне наука, никаких бессилок, пока не сделаем важные собачьи дела на нашем специальном туалетем газоне за гаражами. Покуда Куба был занят физиологическими процессами, холя с хозяйкой исчезли в направлении скверика. Тем лучше, иначе пришлось бы продолжать беседу, а мне сейчас не до разговоров. Скорей бы горячего чаю с лимоном напиться и нырнуть с головой под одеяло, лелеять своё ОРЗ, будь оно неладно. Кубаня, пошли домой. Уже, Куба горчился, хотя и знал, что наша прогулка будет короткой. Уже с папой вечером погуляете подольше, хорошо? Голден на той и голден, что никогда не будет спорить и качать права. Сказано домой. Значит, нужно повернуться и идти в сторону дома. Удивительно покладистая собака.